Глава четвертая Вышли мы к госпиталю ближе к полудню. Действительно, без проводника его найти было практически невозможно. Это своеобразное лечебное учреждение располагалось в схроне, сооруженном еще поляками. У тех тут были какие-то секретные склады с военным имуществом. Имущество давно не осталось, зато сами подземные помещения отлично сгодились на большой схрон и на подпольный госпиталь. Когда Бандеровец пообещал вывести нас сюда, встал сразу вопрос. Как это использовать? По идее, надо было двигать в цивилизованные места, где есть связь, вызывать подмогу, оцеплять место войсками и проводить масштабную чекистско-боевую операцию. Вот только время работало против нас. Сейчас там на коечке лежит зверь и ждет нас. Но может и не дождаться. Он же пан вчера. Да и переполошить можем окрестности... — Нет, надо атаковать самим. — Вот только хватит ли сил? — Должно хватить. Со слов бандеровца, там человек десять охраны и персонала, пара десятков больных, из которых треть вполне может держать оружие, и еще пленные. — Зачем там пленные? — удивился я. — Да, держат, зачем, не знаю, — потупился лысый бандеровец. — Что-то он темнит, но сейчас это не важно, на месте разберемся. Пленные в госпитале — это затруднение. Значит, не забросаешь всех гранатами. Надо действовать предельно аккуратно. А как аккуратно? Один шальной выстрел и вся аккуратность по боку. Одна граната и гора трупов. Да еще выкуривать бандитов из подземного бункера — то еще удовольствие. Притом при наших ограниченных силах. И мы опять вернулись к старому постулату. Наглость города берет, а хитрость — целые страны. Решили поиграть в хитрушки и игрушки. А для начала из подручных средств, которые добыли в селе, соорудили реквизит. Вышли мы на цель, на просторную полянку в самой чаще. Пленный, хорошо вписавшийся в нашу группу, крикнул куда-то в пространство пароль. Из пространства донесся отзыв. Пока все работало. Из кустов показались два племенных бугая. Вот же отъелись на госпитальных харчах. — Павло, принимай больных! — крикнул наш пленник, узнав Часового. — Это что же, опять? Так жратвы на всех не наберешься! — пробурчал Часовой о своем наболевшем. — Байда сам велел. Наши на засаду НКВД у ближнего ручья напоролись. Вот двое посеченные и контуженные, забирай. Сейчас свистну, пускай начальство решает. Контуженные на самодельных носилках — это были я и старший сержант Белоусов — опыт и боевые качества которого сейчас были нам нужны как воздух. Вышел тучный, неповоротливый субъект в белом халате, подчеркивавшем его статус. Судя по всему, санитар. Поморщился, оглядев двоих новых пациентов, кинул небрежно. «Сами затаскивайте эти туши». «Туши?» — это кто бы говорил. Ладно, чего спорить. Затащили туши. В результате в бункерном помещении очутились четыре диверсанта. Окон там не было, значит, и времена суток не менялись. Светили то тут, то там керосиновые и масляные лампы. Как они тут оперируют без электричества? При свечах? Я прикрыл глаза, можно сказать, расслаблялся после тяжелого и быстрого похода по лесу. Голова обвязана, тряпки кровавые на руке и груди. Смотрелся непрезентабельно. Нас аккуратно уложили на холодный бетонный пол, а затем пошла веселая работа. Санитар получил рукояткой пистолета по черепу и отрубился. Бил я его умело. Не так просто вырубить человека, чтобы до потери сознания, но не смертельно. Нужно приложить очень аккуратно. Потом мы похватали оружие и пошли вперед, каждый в свою сторону. Порядок действий был проработан заранее. Благопленный бандеровец предварительно начертил подробный план госпиталя. Около оружейки стояли двое, карабины в углу, на боку кобуры с пистолетами — Состояние расслабленное. Одному я нанес страшный удар в челюсть и отключил сразу, другой хотел было заорать, но Белоусов небрежно и играючи насадил его на нож. В другой стороне круг и наш боец зачищали комнату отдыха, где проводит свободное время охрана. Там все пошло не так гладко. Послышался выстрел и отчаянный крик «Тревога!» Все вмиг зашевелилось, я сунулся было в ближайшую палату, оттуда в меня выстрелили, едва не попали». Ну, сами напросились. Специально припасенная граната добила лечащихся бандеровских недобитков. Прогремел еще один взрыв, несколько выстрелов, и все затихло. Кажется, готово, схрон взят. Теперь можно поближе ознакомиться с тем, что оказалось в наших руках. Я с трудом отодвинул тугой засов и распахнул тяжелую дверь помещения, где содержали пленных, и застыл на пороге. Будто что-то сдвинулось в сознании как тогда в польской деревне, которую вырезали националисты. В просторной комнате со спёртым воздухом рядами стояли нары, на которых лежали детишки возрастом от пяти до десяти лет, изможденные, бледные, на последнем издыхании. У некоторых воткнуты иглы в вены, исцеживается кровь. Доноры. Почему-то у местных мракобесов от медицины считалось, что детская кровь лучше всего подходит для переливания. Вот бандеровцы и насобирали детей врагов свободной Украины, что сделали с их родителями, даже представить страшно. Увидев меня, совсем мелкая малышка заголосила ⁇ Опять иголки, я не хочу! ⁇ Девочки от них умерли, не хочу! ⁇ Кто втыкал иголки?, приблизившись и погладив ребенка по голове, полюбопытствовал я. ⁇ Тетя Ганна! ⁇⁇ Тетя Ганна была жива, мелкая, тощая, некрасивая, в белоснежном халате стояла, прислонившись к стене в процедурном кабинете, с ненавистью глядя на нас. «Иголочки, значит, детям втыкала», — прищурился я. Она ничего не ответила, презрительно поджав тонкие губы. «Волна неукротимой ярости поднялась и понесла меня вперед. Эта тварь еще и ухмыляется». Я ладонью влепил ей такую оплеуху, что ее тут же снесло на пол. Она вскрюкнула, как под свинок. А я присел, придавил ее коленом, вытащил нож, вдавил лезвие в шею. «У тебя иголочки, у нас ножики, молись, курва!» Она плюнула в меня, я успел отпрянуть и едва сдержался, чтобы не прирезать. Потом встряхнул головой, приходя в себя. Нельзя их вот так убивать. Стерва — это непростая, много знает. А каждое слово — это порой спасенные жизни солдат и мирного населения. Как-то мы гоняли в приграничных лесах бандеровцев. Пограничники без разговоров расстреляли троих таких вот пленных медичек. Капитан-пограничник тогда сказал, «Это зверьё хуже любого палача из беспеки. Ты не представляешь, что они с нашими пленными делают». Оказывается, у ОУН были свои курсы медицинской подготовки. Обучение строилось следующим образом. Пленным советским солдатам ломали руки и ноги, и девочки-санитарки учились накладывать шины также обучали работе с огнестрельными ранениями. Я поднялся на ноги и спросил угрожающе: «Где зверь? «Утек зверь». через силу улыбнулась медсестра. «Вчера ночью его хлопцы забрали. Теперь жди, он и за тобой придет. Он за нас, за всех отомстит». «Думаешь?» — уже спокойно произнес я. «Знаю, все кровью зальетесь. Просить о смерти будете. Вы жертвы, а он палач, и не тебе это менять» и снова плюнула в меня. Ну, чистый верблюд. Я сдержался и не пнул ее. Незачем. Ей и так в жизни предстоят очень тяжелые минуты. «Вяжите эту мразь!» — велел я.